Часть первая, глава т под глава в а из записок о Митина. Никто не понимал, что делать дальше. В научной группе нарастали панические настроения. Устройство, предназначенное для передачи сигнала Макееву-Церну, вышло из строя. Правда, работали хрономаяки, но что толку, если искать их будут на других мировых линиях. Простейшая аналогия, костер, разведенный потерпевшими кораблекрушения, поможет им. и Если корабль, посланный на розыске, появится ввиду этого берега, а если же он отправится в другой океан, можно извести на дрова хоть все деревья острова, никто не увидит сигнального костра. «Будем исходить из того, что путь домой закрыт», — подвел оток Кураедов. «Момент крайне сложный. Врангелевцы покидают Крым, Красные вот-вот займут Севастополь, Феодосию Керчь. Идти в Константинополь немыслимо. Взять под контроль город и вступить в контакт с Фрунзе. Тогда шанс договориться есть. А потому, слушайте боевой приказ, морским пехотинцам занять позиции в порту и на подступах, командиру БЧ-4 связь, организовать разведку с помощью БПЛА, а также определить рабочие частоты штабных радиостанций и разобраться с шифрами. Это будет запасным вариантом связи. Послание для Фрунзе передадим по телеграфу, как только займем город. Далее. Создать группу для работы с местным населением. Задача. Сбор информации. Выявление тех, кого можно привлечь к сотрудничеству. Все, товарищи офицеры, задача поставлена за дело. А вас, Аркадий Анатольевич, попрошу задержаться. Кроме шести установок РСЗО «Торнадо-Г» на Можайске имелось. п б р о н е т р а н с п о р т е р о в БТР-82А, две САУ "Вена" 2С3, пять т я ж е л ы х т а й ф у н о в столько же "Тигров", три грузовика Урал и три тактические "Баги", только-только поступивших на вооружение. БПК был перегружен сверх меры. "Баги" и "Тигры" пришлось даже ставить на верхнюю палубу. Кроме того, на БДК разместились три сотни морских пехотинцев плюс отделение боевых пловцов. Изначально план был прост: Высадиться километрах в двадцати от Евпатории, ударить по неприятельскому лагерю РСЗО, после чего морпехи на броне навестят незваных гостей. А корабли тем временем поупражняются в стрельбе по надводным целям. Автоматы и торпеды не оставят деревянным линкорам ни единого шанса. Но то, что в 1854-м было бы Вундерваффе, в 1920-м смотрелось уже не столь убедительно. Да, несколько атак можно отбить. А дальше? У противника есть артиллерия, в том числе и тяжелые, есть броневики и аэропланы. С моря подойдут канонерки Красного флота. К р з о всего по 10 боекомплектов. Запасов патронов и снарядов тоже хватит ненадолго. Единственный местный ресурс – патроны 7,62 ЧА-54 мм. Но много ли навоюешь одними ПКМами? Так что, хочешь не хочешь, а с красными придется договариваться. А потому действовать надо осторожно, избегая прямого столкновения. Выдвинули бронегруппы в сторону Бахчисарая, откуда подходили войска ф р у н з е Потом к Кураедову доставили генерала Стогова. Врангелевский начальник тыла числился у красных в перебежчиках. Ну что делать, если он один способен хоть что-то здесь организовать? Генерал, повеселевший при виде боевых машин, выползающих из чрева БДК, Предложил раздать винтовки добровольцам из числа оставшихся в городе. к а п и р а н г согласился. Своими силами сложно будет взять под контроль хотя бы п р и л е г а ю щ и х к порту территории. Оставался вопрос с большевистским подпольем. Информации на этот счет у гостей не было. Сотрудники в р а н г е л е в с к о й контрразведки плывут к Босфору. Архивы либо вывезены, либо уничтожены. Оставалось надеяться, что подпольщики тоже пребывают в недоумении. Суматоха и неопределенность продолжались меньше суток, пока в наушниках радиста не зазвучали позывные «Адаманта». Осознав, что помощь все же пришла, Кураедов переговорил по радио с Кремленецким, после чего отправил в штаб фронт а телеграмму следующего содержания. «Извещаю командующего Южным фронтом, что попытка войти в Севастополь будет решительно пресечена имеющимся в моем распоряжении огневыми средствами». Для демонстрации наших возможностей сегодня в 19.20 будет нанесен ракетно-артиллерийский удар по участку местности ввиду ваших позиций. Рекомендую отвести войска во избежание роковых случайностей. Выражаю надежду, что вы проявите благоразумие. Капитан п е р в о г о ранга Кураедов